Глава вторая Я поднялась в квартиру, про себя сочиняя достойное оправдание. В конце концов, всякое ведь случается в жизни. Бывают форс-мажоры. Сложно сочинять, когда ты ненавидишь опоздунов. Но мы же профессионалы, так что речь складывалась из цепочки аргументов и извинений. И должна, нет, просто обязана была сработать. Расправив плечи и приподняв голову, надавила на звонок. За бронированной, роскошной, стоимостью во всю мою квартиру, наверное, дверью, не было слышно ровным счетом ничего. То ли позвонила, то ли просто кнопочку потыкала. Однако через пару мгновений щелкнул замок. Я приготовилась рассыпаться в извинениях и произносить замечательно, потому что истерически быстро, подготовленную речь. Как открыла рот, так и закрыла. Потому что дверь мне открыл самый невероятный мужчина из всех, что я когда-либо видела. Загорелый блондин, почти обнаженный... Ну, ладно, обнаженный до пояса. Похоже, кто-то только что пришел с работы, стащил с себя рубашку и опостылевший галстук в тонкую полоску. Как пред его карией очи явилась я. Ох, выдохнула удивленно, но тут же взяла себя в руки. «Добрый вечер! Я внучка Валентины Игоревны! Пришла, чтобы погулять с Крюгером!» Бабушка сегодня, к сожалению... Но мою заранее подготовленную речь слушать никто не стал. Удивленный поначалу красавчик, быстро взял себя в руки, нахмурил соболиные брови и рявкнул. «Вы опоздали и не позвонили!» «Да, простите!» — залепетала я, немного смутившись и подрастеряв пыл и задор. «Что мне с вашего простите? Крюгер привык к режиму, а вы безответственная, не Он прищурился, подбирая слова, но, видимо, ничего приличного на ум не приходило. И тут вышел он, роскошный доберман, с гладко сверкающей шерстью, высоко стоящими острыми ушами, в дорогом ошейнике. Царь, просто царь, Крюгер собственной персоной. Я замерла в восхищении, глядя на пса. «Какой красавчик!» — выдохнула, перебив хозяина Крюгера. «Красавчик, однако, от чего то не рад меня видеть. Вовсе не царственно он плюхнулся назад с обрубленным хвостом и тихо-тихо, но очень пронзительно заскулил. Знаете что, девушка, вы ведь девушка, да? Или павиан, который мандрил» вновь начал заводиться хозяин. «Чего? Я павиан мандрил?» — возопила я, но тут припомнила одну рекламку, для которой подбирала фотографии этих самых мандрилов. «Обезьян с голубой мордой! Что за... мать моя женщина! Я не смыла маску!» «Именно!» — рявкнул миллионер. «Красавица и секс-мечта! С Крюгером погуляла домработница!» Блондин замолчал и равнодушно скользнул по мне взглядом, который чуть задержался на провокационной надписи, расположенной прямо на моей груди. «Что-то еще?» «А, Ага. — переспросила я, сглотнув ком в горле. «Ну, вы все еще стоите на пороге моей квартиры. Значит, вам что-то от меня нужно. Собака в прогулке не нуждается. Я уже объяснил». «Я, я могу еще разок сходить?» — выпалила я первое, что пришло на ум. «Или еще кого-нибудь выгулять? «Кроме Крюгера в квартире нахожусь только я». Красавчик уже откровенно издевался, не скрывая ехидной улыбки. «А я уже большой мальчик и сам предпочитаю выгуливать девушек». «Рада за вас!» — буркнула я. «Можете быть свободны, в ваших услугах не нуждаются». Я остолбенела. Нет, но ну всякое, конечно, в жизни случается, но чтобы глубоко богатый мужчина, да еще и, судя по всему, холостой, обращался со мной как с прислугой, обзывал обезьяны с синей рожей и вставлял вон ни единого случая. Я ведь красотка, каких поискать? С идеальным характером и воспитанием, когда сплю зубами к стенке. Ну, ладно, хозяин крюша, ты сам не знаешь, кого потерял. Сегодня явно не твой день. Подумаешь, маски для лица испугался. Слабак. Я развернулась, не удостоив мужчину даже вежливым «до свидания». «Пусть этот Мандрин Павианович захлебнется своей спесью, я же найду этому вечеру лучшее применение». Навстречу мне ровно из открывшегося лифта шла та самая девица. «Ага, слесарь, значит, починил уже. Иначе как она так быстро выбралась из заточения?» Я тут же переключилась на нее, достала золотую подвеску из сумочки и протянула ей. «Держите, это ваше!» Скулить, как слабонервный доберман, блонди не стала, но и протягивать руку за потери не торопилась. «Это не мое». «Ну, как же не ваше-ваше? Вы обронили, когда целовались у дома с тем смуглым красавчиком на джипе. Держите!» Я схватила ее за руку, положила в центр ладони подвеску и убежала в лифт. Успела в последний момент, дверь как раз начала закрываться. Нажала единичку и закатила глаза. «Да уж, Белка, такое только с тобой могло случиться, Белка Павиановна!» И расхохоталась. «Нет, ну надо же, взрослая девица, а веду себя!» Вышла из подъезда и искренне обрадовалась сгустившимся сумеркам. «Не успею до дома дойти, как совсем стемнеет. Можно будет не пугаться своего внешнего вида. Жаль, так торопилась, что схватила только телефон и ключи. Про сумочку забыла. Так бы зашла в магазин и купила воды. Или хотя бы салфетки влажные. Ну да ладно, развеселю кого-нибудь своей мордой лица». Как по заказу, сзади раздалось. Девушка, девушка, можно с вами познакомиться?